Голос из заповедника. Раскрываешь «Петуха» – юмористический, сатирический, развлекательный, ежемесячный журнал, и читаешь стихи. Мы читали «Петуха», «Ха-ха-ха». Хорошо бы, чтоб «Петух» не протух. И сразу кажется, что раньше все было не так. Очень хочется в это верить. Перед умственным взором стоят тени Пушкина, Козьмы Пруткова, Мятлева, капитана Лебяткина. Да что там капитан? В Чикаго еще в 1963 году выходил русский журнал «Гусь». Тоже юмористический. «Приходи, Маруся, с гусем, порезвимся и закусим». Уже лучше, хотя и не кайма прудков. И кажется, что если продолжить экскурс прошлый, то качество будет неуклонно возрастать. Юмор становит всё острее, сатиры злободневней, стихи звучными, рифмы изящны. Вот, скажем, журнал Медуза, выходивший, между прочим, в издательстве Химера. Белград 1923. Вот блула ко мне медуза. Как укусит меня в пузо. Нет, что-то не получается со стройностью построения. А чего стоит двухнедельный журнал незатейливой шутки и весёлой рекламы с дивным названием Бамбук? Может быть, всегда шутка преобладала над незатейливой, а реклама весёлая. Вроде то, что идёт в современной русской газете. Вы можете позволить себе самое лучшее. Первое аборд. Или то, что в газете накануне за 1923 год. Женщина-врач Мейерсон. Или там же два оркестра музыки. А вот объявление другого рода. Всё в той же гостинице на Каноне. Иван Коростылов, русский эмигрант, журналист, поэт расскажет правдивую историю своей жизни, после чего на глазах у всех застрелится. Это смешно. Но вдруг и правда. Застрелится. Как интересно читать старые эмигрантские газеты. Русские рикши. Вчерашние капитаны. Рысью несутся по шанхайским улицам. И не редкость увидеть, как русский везёт русского в кабак, на биржу, в притон. Накануне 1921. Всё-таки есть между нами И тогдашними иммигрантами разница, только не затеили выс шутки, всё та же, видно, независимо от обстоятельств, а талантов всегда было немного. В полицейский участок в Тулузе заявлено об исчезновении бывшего офицера Орлова. Версия о подозреваемом самоубийстве, впрочем, скоро отпала. Орлов найден работающим истопником в кафе на окраине Тулузы. Он сказал, что не хотел появляться к жене, пока не найдет работы и не накопит немного денег. Последние новости, 1923. Мы и здесь, в Нью-Йорке 80-х годов, знаем журналиста-уборщика, учителя-маляра, Математика и сантехник. Вроде бы похоже. Как хочется протянуть параллели. Как это почти удаётся. В 1921 году в США было допущено 6553 русских. Из них 180 человек интеллигентных профессий, шесть актёров 2 архитектора, 21 инженер, 18 музыкантов, 13 скульпторов, 20 купцов, 4 фабриканта, 2 банкира и др. Похоже. Даже порядок цифр тот же. Но вот продолжение заметки. 149 человек не допустили 25 из-за неграмотности. остальных, как могущих пось бременем на общественную благотворительность. Руль 1921. И снова параллели расходятся. Всё-таки нам гораздо легче. У нас довольно много писателей, журналистов, художников, павших бременем на общественную благотворительность. что и ими, и всеми окружающими воспринимается вполне нормально. Редактор русского журнала «Живя в Израиле», писал о кишащих тараканами иммигрантских ночлежках в Нью-Йорке. Потом, переехав в Нью-Йорк, писать об этом перестал. Наверное, издали было виднее. А вот свидетельство очевидца 60-летней давности – В русской слободе в Белграде крысы прогрызали чемоданы и портели последние бельёшки беженцев. Руль 1922. Всё-таки у них всё было по-другому. И сами они были другие. Если хоть в какой-то степени верно, что пресса отражает общественные настроения, Наша непохожесть выступает с абсолютной ясностью. Самое, может быть, главное, они не были эмигрантами. Они сознавали себя Россией и в качестве таковой частью цивилизованного мира. Поэтому, кстати, так смешны и вы, неинтересны их газет Последние новости чувствовали себя равными Mont или Times, усматривая разницу лишь в степени и масштабе, но никак не как ни в принципе. Если бы не объявление, практически невозможно было бы определить, что это газеты русской эмиграции. Заметка об офицере Орлове крайне редкий случай. Зато сведения о дебатах во французском парламенте по вопросу оссигнований на портовые сооружения в Бордо с подробностями в течение недели. Волнующие события: принц Уэльский первый танцор с нюансами и деталями. Проблемная статья Возрождение кринолина. Подвал, бич человечества. с примечательным эпиграфом «Сифилис никого не щадит, все равны перед ним». Венерическая философия. Все это ни хорошо, ни плохо. Просто это так. Внутри иммиграционные проблемы казались мелкими и несущественными. Люди приехали не жить, а дожидаться. В 1925 году один из самых трезвых публицистов Марк Вишняк писал Мечтания и рассуждения о возврате на родину в физическом и духовном, тяги внутренней и головной и так далее, и монентны эмиграции вечной для неё не замирают никогда и ни в какой эмиграции. Современные записки 1925 -й. Какие же мы уроды, если прав Вишняк! Но, с другой стороны, каково читать такое соображение? Приближается час расплаты, и горька будет чаша, которую придется пить России за преступление ее властителей. В каком году написано это? В 1918-м? В 1920-м нет. в 1949 году в новом журнале в 1949 после победоносной войны на пике народного обожания Сталина и в том же номере народ сейчас отвергает сталинскую власть какова же степень слепоты и убеждённости была у этих людей что лучше такое или наше бездарное деловитое трезвость мы за редкими исключениями знаем своё место рядом с гаитянами те прежние вершители судеб подлинная и реальная сила голос мирового звучания русские эмигранты убедили национал-социалистов что в России при первом толчке вспыхнула бы революция Нет сомнения, что именно под влиянием этих утверждений Гитлер сделал свой роковой вывод. Новый журнал, 1949. Вот так. Нет сомнений. В 1914 году Милитопольская газета писала: Меня неоднократно предупреждали членов Антанты об опасности обстановки в Сербии, однако наши призывы звучали в туне. Конечно, смешно. Сейчас с усталой иронической улыбкой наблюдаешь. Кое-кто и тогда понимал это. Георгий Иванов написал печальные и жестокие строки. Был целый мир, И нет его, ни капитана Иванова, и ни похода Ледяного. Ну, абсолютно ничего. А им казалось, что тут он, целый мир. И они всё учили Англию, подговаривали Гитлера. И, между прочим, увлекшись борьбой за счастливое будущее русского народа, развернули отчаянную кампанию против президента Гувера и полярника Нансена, которые хотели этот русский народ накормить прямо сейчас, не дожидаясь будущего. Им все никак не хотелось быть рядом с гаитянами. И когда уже не было абсолютно ничего, они все считались как большие. Вы — кадеты, мы — гаитян. Маладороссы, вы монархисты, мы евразийцы. Вы сменавеховцы, мы эсэры. И вся никак не могли друг с другом примириться. Уже в наши дни в книжный магазин Марцианова захаживал закадычный приятель владельца Коверда. Неизменно приветствуя хозяина: "Здорова, эср!" 90-летний Мартьянов скидывался, насколько мог, и начиналась жаркая дискуссия по партийным вопросам. Прошло 60 лет, изобрели телевидение, возник и пал германский фашизм. Самолеты стали реактивными, челюсти пластмассовыми, появилось государство Израиль и исчезла буква «Ять». Как Верда, убийца советского посла в Польше Войкова, не мог простить организатору первого покушения на Ленина Мартыянову его эсерство. Но может быть, всё это на уровне таких несгибаемых бронзотавров, которые есть всегда и всюду. А получение Англии и наказа гитлеру на уровне лидеров Милюкова там, Керенского, Гессена Должна же быть и масса та самая, для которой издавались медуза, гусь, бамбук, который читает петуха, ха-ха-ха. Нынешние, вот она, на виду. А тогдашние в художественной литературе что-то просматривается в городке Теффи, последних и первых берберовой книгах Газданова, Еновского. И даже в прессе проскакивают глухие упоминания, на которые сразу обращаешь внимание, как на хорошо знакомое лицо. Вот письмо из Ревеля. Антибольшевизм совершенно определенного происхождения. Его источники отнюдь не идеологического свойства, а почти во всех случаях бытового и даже просто меркантильного. Смена вех 1922-й. Это уже по-нашему. Бытового и даже просто меркантильного. Это похоже. Конечно, можно сделать скидку на характер журнала, который об этом пишет, но ведь приходится делать скидку и на другие журналы, которые упорно не хотят писать об этом. А вот письмо из Праги. Того же года. Подавляющее же большинство студенчества и миграции просто... обыватели. Почти все они служили в белых армиях, но не питают ненависти ни к революции, ни к советской власти. Это очень похоже на то, что говорит о третьей волне первой и второй эмиграции, причём с полным на то основанием. Живём в целом хорошо, вот и не до идеологии. Но как же те, которые служили в белых армиях? Или всегда примерно одинаков человек хлебом единым. В нашей эмиграции наверняка не найдётся поэта, который напишет так, как написал в 1948 году Иван Елагин. Тот повесится в уборной. Этот бросится с моста у кого-то ночью чёрной вынут дуло. изо рта. Да, им жилось плохо и очень хотелось жить хорошо. Но вот что интересно, как они представляли себе эту хорошую жизнь? Ученые Гарвардского университета провели в конце 40-х годов социологическое исследование в лагерях Ди-Пи. Ди-Пи Это сокращение от английского слова сочетание displaced person перемещённое лицо. Второй волны эмиграции опросили 2000 человек. Какой общественный строй они предпочитают? Причём вопросы ставили хитро, с очень мелким дроблением проблем и областей, чтобы не подтолкнуть к ответу. Результат оказался поразительным. Подавляющее большинство бежавших от социалистического строя людей высказались за социализм. Разумеется, они бы отшатнулись, услышав это слово, но приветствовали основные институты социализма. Может быть, это как-то объясняет аполитичность тех, о ком говорится в письмах из Ревеля и Праги. Вспомним, что в предреволюционной России порядочный человек – буквально обязан был не любить и презирать режим, что жандармам не подавали руки. Это уже потом выяснилось, что при практическом социализме жить невозможно. А идеалы его всегда создавали питательную среду для свободной мысли и формировали сознание и интеллигенции от Бердяева до Сартра. И, наверное, это самое удобное и приятное придерживаться Идеалов равенства и справедливости, имея при этом хорошую зарплату и незатейливый журнал «Петух». Но российская миграция в лице своих лидеров такими идеалами удовлетворяться никогда не желала. Сейчас, например, трудно найти в Америке более консервативную прослойку населения, чем наши три волны. Мы воюем. Воюем не за, а исключительно против. Мы воюем. Но как Антанта игнорировала предостережения Мелитопольской газеты, так и американцы не спешат предоставить нам руководящие посты в политике, экономике, прессе. Действительно, картина выглядит на первый взгляд странно. На запад выехали видные общественные деятели, учёные, специалисты, досконально знающие Советский Союз и его проблемы. Казалось бы, они и должны занять ключевые посты хотя бы в советологии. Это, во всяком случае, логично. Но ничего не выходит. Конечно, проще всего объяснить дело борьбой амбиций, нежеланием уступить теплое местечко и так далее. Но суть все же не в этом. В целом, мы крайне необъективны, суетливы, нетерпимы, склонны к радикальным мерам, диапазон которых колеблется от запрещения поп-музыки до сбрасывания на арабов атомной бомб. В 1949 году новый журнал всерьёз утверждал, что русские эмигранты заставили Гитлера начать войну. Чей 30 лет наш публицист советует президенту. Существа, пытающиеся отравить лекарства и продукты, заслуживают того, чтобы быть повешенными на площадях. И, наверное, горчается, что президент не внемлет. А некой читатель откликается с одобрением на этот призыв. Было немало хороших статей, были предложения о создании лагерей, использовании труда осуждённых. Но китайская пословица гласит «Сколько ни говори мед, во рту слаще не станет». Голова идет кругом. Как тут не порадоваться, что американцы не читают русских газет, лагеря, труд осужденных? Ведь все это уже было. Но там... какое причудливое смешение понятий и убеждений какая тоска по сильной руке лавра корнилова еёсифа сталина юрия андропова конечно третья эмиграция политически не доразвитая по сравнению с первой даже со второй всё-таки условия созревания были иные но и у нас есть свои достижения Существует, например, организация Новые американцы за сильную Америку. Закончено это дело. Какие интересные есть методы принудить Сенат и Конгресс забыть мягкотелую интеллигентность, если не зовут нас в руководство, чем бы то ни было. О политике и экономике и говорить не стоит. И более невинные занятия нам не по плечу. В русской прессе как-то разгорелась дискуссия. Одни утверждали, что Булат Акуджава идеологический диверсант, засланный разлагать эмиграцию. Другие такую точку зрения оспаривали, заявляя, что он всего лишь объективно работает на КГБ, а не за зарплату. Страшно подумать, что кто-то из наших получил бы реальную власть. Маяковского бы запретили. Сартра, Маркса, Никиту Михалкова, зачем его папа Гимн написал? Абстрактную живопись. Всё это уже было. Но там русская эмиграция всегда видела свою цель в том, чтобы научить народы мира политической мудрости. Мы неоднократно предупреждали лорд Джорджа Картер Метиран. Мы им говорили, что надо делать, чтобы покончить с красной, коричневой и жёлтой чумой. Они нас мало слушали. Более того, они нам не очень верили. Они почему-то считали, что мы уже дома показали, на что способны, и вряд ли сумеем в гостях показать что-нибудь другое. И ещё они думали, что мы односторонние, ограниченные люди и что нам опасно доверять. Правда, мы им отвечали тем же. Ведь мы привезли готовые рецепты спасения демократии, а они не хотят. И всё же русская эмиграция добилась многого. Но интересно, совсем не того, чего хотела. Сейчас с расстояния десятилетий не очень-то разберёшь, кто меньшевик, а То есть, сер. А вот Нобелевский лауреат в первой эмиграции был. Это уже навсегда. Бунин. У Одесцелиновым американцам сорудить сильную Америку неизвестно, а свои Нобелевские лауреаты в третьей эмиграции есть. Это известно точно. Газетные перебранки забудутся. А собрание сочинений Гумилёва Ахматовой, Пастернака, Мандельштама, Цветаевой останутся. Правда, останется и то, что Цветаеву затравила, толкнула в Советский Союз и в петлю тоже эмиграция. И Набокова не признавала. И Беленькова заклеймила и свела в могилу. И Синявского объявила русофобом и пособником Кремля тоже. иммиграции страшный опыт чем утешаться тем, что лес рубит, щепки летят да к ведь хорошо бы знать, какой лес и зачем похоже никогда не станет российской миграции реальной политической силой ни в силу внутренних субъективных причин ни в силу внешних объективных Смысл нашего существования иной. Иммиграция могла бы стать заповедником, архивом, музеем-хранилищем, где все ценности российской культуры стояли бы рядом, на соседних полочках, где можно было бы спокойно разобраться, как мы дошли до такой жизни, что единственным выходом стало бегство. После французской революции в Россию хлынули эмигранты, и в несколько лет основательно изменили общественный климат страны, разумеется, только среди образованного сословия, но оно-то и представляет государство в международном масштабе. Французские эмигранты не принесли с собой политических идей и методов переустройства мира. Разгромленные монархисты Какой ещё монархическую идею могли они привить самодержавной России, в которой идеи единоличной власти пахлеще всех людовиков? Французы открывали не журналы, а модные магазины. Учили не борьбе с якобинцами, а минуют. Рассказывали не о бужесах революции, а фривольные анекдоты. Демонстрировали не политические убеждения, а шёлковые чулки. И настолько изменили общество, что русскую интеллигенцию первой половины XIX века следует читать интеллигенцией русско-французской. Завоевание прошло мирно, при полном согласии сторон. Французы не поучали Россию, а явили ей пример, что оказалось весьма действенным. Нынешняя русская эмиграция тоже могла бы явить пример. Надо вычленить и осознать то уникальное, что есть у нас и что мы в состоянии предъявить здесь. Это, разумеется, не общественно-политические концепции. Нас не слушают и правильно делают. По части материальной культуры и культуры поведения мы неандертальцы. Но у нас есть освещённый десятилетиями российский интеллигентский комплекс. идеологизированный образ жизни. Русский интеллигент, напряженный, страстно наделяет окружающий мир идеологическими символами, наотрез отказываясь признать книгу пачкой бумаги в переплете, а брюки изделием из ткани. И пусть это доходит до смеха и абсурда, сама насыщенность интеллектуальной жизни, сам стиль может стать... примечательным образцом. Мешают этому две полярные крайности: с одной стороны, стремление выйти на высокий мировой уровень и всех научить уму разуму, а с другой бесконечные кухонные склоки о том, кто либерал, а кто носорог. И кто всё-таки объективно льёт воду на чью мельницу. Нас не зовут в советологи. И не надо. Надо другое. Создать собственную советологию, не разоблачительного, а аналитического характера. По-настоящему сделать это можем мы. Иностранцу не хватает живого знания, российскому человеку беспартийности. У нас есть и то, и другое. Вот в этом непредвзятом и глубоком изучении одной из двух величайших стран мира, наверное, и есть смысл нашей эмиграции. А получать и уличать американцев, французов, немцев дело неплодотворное. Тут мы себя показали ещё со времён Лысковского ливши, который английскую пляшущую блоху, конечно, подковал. но плясать после этого блоха перестал